Глава 10. «В этот раз было близко», — сказал прежний. «Что близко?» — уточнил Арон, глядя на артефакт, который держала одна из его теней. У артефакта была самая невзрачная внешность, которую только можно представить, и самая большая концентрация силы, которую ему приходилось ощущать в предметах. Резерв магии, заключенный в этом артефакте, казался бездонным. Смерть. Смерть была близка. Успея Светлой усилить то заклинание, и даже лед бы нас не спас. С этим спорить Арон не собирался. Опасность от артефакта он ощутил еще до того, как увидел его в руках Светлого мага. Опасность острую, как нож, приставленный к горлу. Сфера Ангун действует подобно оружию из Селина. Ее магия проходит сквозь все щиты, сквозь любую защиту. Когда я заключил договор с прежним императором, одним из условий было, чтобы ни один из артефактов императорской сокровищницы не использовали против меня. А нынешний вот решился отдать такое оружие светлым. Не боится меня. «Тебя. Неважно, кого из нас, но не боится». Прежний замолчал на мгновение, а потом добавил. «Это плохо. Должен бояться, или придется опять искать нового императора». Арон мысленно хмыкнул. «Да, с нынешним императором придется пообщаться и принять решение. Но это потом. Очень потом». Он еще раз обвел площадку башни взглядом, однако смерть светлого мага ничего не изменила. Никакие заклятия и иллюзии не исчезли. Альмара здесь не было, хотя должен был быть. Именно сюда Арона вел маяк, сделанный на крови. «Ты...» Он развернулся к светлому подмастерью, который продолжал смотреть на него с ужасом. «Ты ведь лис, правильно?» «У ворона была хорошая память, но даже она могла подвести. Стоило уточнить». «Да». «Ты хочешь жить, лис?» Быстрый взгляд на горсть пепла, оставшуюся от другого светлого, и торопливый кивок в ответ. «Хорошо. Тогда скажи мне, лис, кто здесь был и куда потом делся?» Кадык на худой шее под мастерье дернулся. Вот он судорожно сглотнул, раз, с другой. — Полукровка, — сказал полушепотом, будто кто-то мог подслушать. — Митрил. Рон кивнул. Он предполагал, что мыль так и продолжал держать ребенка при себе. — Он был один? — Нет, с ним был мальчик. Альмарар Малгон. — Малгон. Хорошо. Значит, эту тайну они не раскрыли. — И где они? Митрил сбежал через врата. У него он как-то сумел их открыть. — А ребенок? — Тинур под подмастерье неловким жестом указал на пепел на полу. — Он понял, что ребенок темный и решил его продать. Отправил его хозяевам Гаджи в Рапс. Голос Лиса прервался. Теперь из горла юноши доносился только хрип. Рон смотрел на его багровеющее лицо и думал о том, что если сжать пальцы чуть сильнее, то хрящи горта не хрустнут. И причин сжать их было так много, а не сжимать всего одна. Хотя нет, целых две. Рон разжал руку, и лис упал на пол, хрипло кашляя, закрывая руками пострадавшее горло. И не вставая, попытался отползти. Будто несколько лишних футов между ними имели значение. «Рассказывай», — велел Арон холодно. «Как именно Тинур отправил ребенка? Все детали?» Подмастерье попытался что-то сказать, но разобрать слова в его хрипах было трудно. Арон поморщился. Не стоило ему вот так терять самоконтроль и, шагнув к лису, наклонился и коснулся его шеи, отправляя волну целительной магии. «Артефакты перемещений», — сказал прежний, когда подмастерье закончил прерывистый рассказ и, запинаясь, ответил на все вопросы, которые Арон смог придумать. Хозяева Гаджи дают такие артефакты своим самым доверенным поставщикам живого товара. По действию они похожи на шаманские врата, тоже одноразовые и тоже настроены на одно единственное место перехода. Есть возможность пройти по следу этих врат. — спросил Арон, практически уверенный в отрицательном ответе, но прежний задумался и ответил не сразу. — Я бы сказал «нет», — проговорил он наконец, — «но у нас есть сфера Ангун. Проблема в открытии новых врат по следу врат, созданных артефактами перемещения, заключается в количестве силы, необходимой для этого. Моего, нашего резерва для этого недостаточно». — А вот резерва заключенного в артефакте теоретически должно хватить. — Теоретически? — Да, потому что такой практики у меня не было. И еще это займет немало времени. Как минимум до утра. Арон провел рукой по лицу, словно бы это могло стереть накопившееся напряжение и тревогу. — Не трясись, — сказал, обращаясь к подмастерью, который все еще закрывал руками горло давно уже полностью исцеленная. Если дурить не будешь, останешься жив». Память с недоумением подсказала, что прежде он ощутил бы угрызение совести из-за того, что потерял самоконтроль и едва не придушил мальчишку. Но никаких угрызений не было, только разочарование и усталость. Словно переживание за сына выжгло все остальное. «Как настраивать эти идущие по следу врата?» — спросил он прежнего. «Сейчас покажу», — отозвался тот с готовностью. И перед внутренним взором замелькали воспоминания. Сфера ангун лежала на полу, а справа и слева от нее высились горки сиреневого песка. Почему песок получился сиреневым, прежний не знал. И почему из пустоты иногда вместо песчинок выпадали мелкие треугольные зубы, он не знал тоже. — В сокровищнице замка, того, на севере, хранятся два подобных артефакта, — сказал прежний задумчиво. — Правда, оба слабее, чем ангун, но я их не использовал. — Ты суеверен? — с некоторым удивлением спросил Арон. — Веришь, что артефакты из золотых змей приносят несчастье? — прежний хмыкнул. Если хочешь, думай так. Но если серьезно, первый из артефактов достался мне слишком легко, подозрительно легко. И в этой легкости я заподозрил ловушку, стал искать информацию, поднял архивы, старинные жизнеописания, хроники и выяснил, что только один из хозяев подобных артефактов из тех магов, что использовали их активно, протянул 10 лет. Большинство погибали в течение первого же года. Были даже неудачники, сложившие головы через неделю после приобретения артефакта. При этом все их смерти выглядели случайностями. То есть что, использование такого артефакта пробуждает проклятие, убивающее мага? Арон посмотрел на сферу Ангун, пытаясь ощутить хоть что-то. Но нет, его чутье не видело в артефакте даже тени опасности. «Понятия не имею», — легко ответил прежний. «Так глубоко я не копал. Сделал для себя вывод, что хранить эти артефакты безопасно, а использовать — не особо». И успокоился. Тогда у меня имелись куда более насущные проблемы. Например, найти способ убить, наконец, Аларика Неркаса. Тогда зачем ты их вообще хранил? Арон, к сожалению, до сокровищниц прежнего так и не дошел, хотя Мэль упоминал, что в замке их несколько. «Чтобы не достались врагам, конечно же», — ответил прежний, как о чем-то само собой разумеющемся. «Ну и как последнее средство защиты, если бы терять стало нечего». «Защиты против Вечного?» «Сомневаюсь, что я смог бы выстоять против Вечного даже с десятком таких артефактов», — сказал прежний неохотно. Сиреневые песчинки продолжали сыпаться мучительно медленно, О способов ускорить формирование врат последу прежний не знал. Арон протянул руку к сфере ангоны и задержал ее над ней, не касаясь. Потом прижал ладонь к поверхности. И в этот раз ощутил что-то. Только это что-то исходило не от артефакта, а откуда-то сверху, будто от потолка. И ощущение это показалось одновременно и знакомым, и незнакомым. Арон выпустил десяток теней, и все они метнулись вверх. К каменному потолку, к тому самому месту, которое излучало опасность. Проникли сквозь камень, нашли ее источник, обвелись вокруг него и потащили вниз. На поверхности каменной кладки на мгновение проявился человеческий силуэт. Потом силуэт приобрел плотность и цвет. А потом человек, бывший до того внутри камня, полетел вниз с высоты в шесть человеческих ростов. В воздухе извернулся и приземлился на четвереньки, как кот. Выпрямился, отряхнул одежду и, как ни в чем не бывало, поклонился Арону. «Добрый вечер, коллега». Голос незнакомца звучал ровно. Самый безэмоциональный и бесцветный голос, который Арону когда-либо приходилось слышать. «Нет, это не незнакомец», — возразил прежний, и это было единственным предупреждением, которое Арон получил. Химера походила на гончую. Поджарое тело, вытянутая морда, длинный тонкий хвост, худые и крепкие ноги. Только вместо шерсти ее покрывала чешуя, а глаз было пять. Химера радостно виляла хвостом и подпрыгивала, будто счастливый щенок. Ластилась к хозяину и не обращала внимания на гости. Что было к лучшему, потому что Арону было бы жаль уничтожить столь занимательный результат чужого магического эксперимента. Хозяин Химеры погладил тупо голове и сказал, обращаясь к Арону. — На редкость бестолковое создание. И избавиться жаль, столько труда вложено. — Так о чем мы с вами говорили? — Вы отказываетесь в помощи Неркусу?" «Я не трогаю вас». «Ах да, верно. А вы уверены, коллега, что у вас получилось бы меня тронуть?» Арон чуть улыбнулся. «Более чем. И вы, почтенный Юриден, тоже уверены, что у меня это получилось бы. Мы же с вами не первый год знакомы. Так вот, с Неркосом все решится в ближайшие месяцы». Вам нужно исчезнуть из столицы, а лучше из страны до весны. Сделать так, чтобы никто не мог вас найти». Химера ткнулась мордой Архимагу в руку, и тот рассеянно почесал ее за ухом. «Я не вмешиваюсь в политику, не лезу в свары между Ковином и Советом, но вы просите меня отказать в помощи великому магу». Если в вашем противостоянии победит он, боюсь, мне придется давать много сложных объяснений. А сложные объяснения требуют дорогих подарков. Тогда нам стоит прогуляться по вашему великолепному саду и обсудить эти дорогие подарки», — предложил Арон. Юриден начал торговаться. «И это было хорошо. Это было очень хорошо». «Со смерти Неркоса прошло меньше года, а вам уже удалось прогнуть совет под себя. Это большое достижение. Они шли по узкой пустой улочке, шли рядом, будто добрые друзья. Хотя друзьями они, конечно, не были. Самое большее — временными союзниками». «Это пустая формальность, а не достижение», — Арон поморщился. Клятва между врагами, не неподкрепленная божественной силой, ничего не значит. Так ли уж ничего? Ну разве что я почувствую моральное превосходство, когда буду убивать тех, кто эту клятву нарушит, признал Арон. Вот видите, коллега, это уже немало. Моральное превосходство ⁇ весьма приятное чувство. За все годы знакомства Арон так и не научился понимать. Говорит Юриден серьезно или шутит. Ни в выражении лица, ни в интонации Архимага никогда ничего не менялось. Архимаг. Когда-то давно, много лет назад, Арону казалось, что данный титул доставался сильнейшим из магов. Самым-самым, с которыми никто не мог сравниться. Выяснилось, ничего подобного. Архимагами становились книжники, теоретики, экспериментаторы, но из тех, кто проводил эксперименты из любви к науке, а не преследуя всякий раз конкретную цель, как сам Арон. Книжники и теоретики, прожившие хотя бы сто лет и потому держащиеся как можно дальше от политики, интриг, дуэлей, войн и вообще всего, что могло помешать им и дальше продвигаться в исследовании магии. А может, потому и прожившие, что держались подальше от занятий, которые долгой жизни мешали. И, кстати, вам, почтенный Юриден, придется дать мне такую же клятву, какую я получил от других членов Светлого Совета во время вашего отсутствия. Если это пустая формальность... Формальность. Но, как вы справедливо сказали, моральное превосходство — весьма приятное чувство. Воспоминания длились лишь долю мгновения и закончились так же резко, как начались. Но теперь незнакомец, стоящий перед Ороном, превратился в старого знакомца. В одного из многих светлых, с которыми он вел тайные переговоры за спиной как Светлого Совета, так и Темного Ковина. Вел переговоры, заключал договоры, обменивался информацией и вещами более материальными, чем информация. То есть не он, конечно, не он, не Арон. Это все делал прежний. «Сомневаюсь, что этот вечер окажется добрым, коллега», — ответил Арон светлому. Бросил взгляд на очень медленно растущие колонны из сиреневого песка и вновь посмотрел на Архимага. Сильной опасности от него Арон не ощущал. Не сильнее, чем от Лиса, так? Слабое, фоновое что-то. Кстати, о Лисе. — Ты солгал, не упомянул о почтенном Юридене, — сказал Арон под мастерью. — Я... я не специально, я забыл! — Забыл? — Забыл, что почтенный Юриден, что он... Лиз бросил растерянный взгляд на архимага, который слушал разговор так равнодушно, будто говорили вовсе не о нем. — Я забыл, что он существует. Не понимаю, как так получилось. Он вошел в каменную кладку вон там. Подмастерье ткнул пальцем в ничем не примечательную часть стены, в путах в тридцати от того места, где тени Арона обнаружили архимага. «А потом я увидел вас, вы начали сражаться с Тинуром, и я забыл. Я говорю правду, господин Тангил, пожалуйста!» «Что именно, пожалуйста, лис не уточнил. Пожалуйста, поверьте мне. Пожалуйста, не убивайте меня». «Мальчишка не врет». «Юриден не в первый раз проворачивает подобный фокус», — хмыкнул прежний. «Когда по нашей договоренности Архимаг исчез из столицы, о нем забыли все, включая меня и Неркаса, и вспомнили только через год, когда он вернулся». «Ментальная магия?» — настороженно спросил Арон. «Тогда я тоже так подумал и попытался разобраться, что именно Юриден сплел. Какие-то моменты понял, какие-то предположил. Но нет, ментальная магия запретна, и Юриден слишком стремится избегать неприятностей. Он не будет рисковать с гневом богов. Светлое плетение, немного стихий, сетевая текстура улейного типа. Хм, ладно, этого я тебе еще не показывал. В общем, не ментальная магия точно, хотя эффект от нее отличается не сильно. Я ведь говорил тебе, что для открытия врат в степь зимой требуется участие архимага. Но мы оба забыли об этом, и даже рассказ подмастерья со всеми лакунами не показался странным. Пока ты не почуял присутствие Юридена. Только после этого чары перестали действовать. «Вы дали мне клятву», — напомнил Арон Архимагу. Тот, явно ждавший именно этих слов, развел руками и даже попытался изобразить на лице раскаяние. Именно «попытался». Непривычное выражение давалось ему с трудом. Получившийся результат скорее говорил о том, что у архимага начались желудочные колики. «Увы, коллега, увы. Я полностью признаю свою вину в нарушении клятвы и надеюсь на ваше великодушие. Конечно, мне не следовало соглашаться, но магистр Ковель умеет быть убедительным». «И как же он убедил вас, почтенный Юриден?» Шантажом, коллега. Самым обычным шантажом. Юриден вздохнул. Арон дернул углом рта. Жалости к незавидной участи шантажируемого архимага он не ощущал. Только тихую, ровную ненависть. Потому что этот архимаг был здесь все то время, когда Тинур, который умер слишком быстро и слишком легко, когда Тинур избивал Альмара. И потом, когда Тинур решил продать сына Арона в рабство, что успеют сделать хозяева гаджи с ребенком прежде, чем Арон доберется до них? Эй, ты же не всерьез думаешь о том, чтобы убить Еридена? Встревоженно спросил прежний. Не вздумай, он самый полезный из моих светлых. Твоих светлых? Тех светлых, с которыми у меня взаимовыгодное сотрудничество. «И не цепляйся к словам!» Юриден дал клятву не вредить и нарушил ее, сказал Ларон мрачно. «Он должен быть ослаблен после того, как открывал сюда врата, а потом перемещался внутри камня. Вряд ли мне будет сложно его убить». «Да, нарушил», — торопливо согласился прежний, «и за это с него стоит взять Виру. Тяжелую Виру. Но он же...» Его теоретические выкладки по плетениям и по магии земли гениальны. Его нельзя убивать. Впервые с того дня, как он поселился в разуме Арона, прежний призывал сохранить жизнь, а не лишить ее. Причем сохранить жизнь не кому-нибудь, а светлому магу. Это было забавно, и Арон бы даже рассмеялся, если бы в нем осталась хоть капля веселья. Был ли прежний прав? Возможно, да. Возможно, нет. С одной стороны, с Юридена действительно можно было взять Виру. И, конечно, не в золоте. Самому определить ее суть и размер. Артефакты, исследования в областях магии, общие для светлых и темных, внесение в светлый совет идей и законов, нужных хорону, Но не отступит ли Юридена от данных обещаний, оказавшись в безопасности? «Не отступит», — тут же отозвался прежний. «Он слишком хорошо меня знает, чтобы сделать такую глупость. Понимает, что во второй раз Вира не отделается». С другой стороны, светлые были врагами. И проявление милосердия слишком часто виделось этими врагами как слабость. И что самое важное, Арону хотелось убить его. За то, что не вмешался что позволил Тинуру творить все, что...» Арон махнул рукой, создавая тот щит от подслушивания, который для оставшихся за его пределами щитом не воспринимался. Внутри оказались только он и Юриден. «Вира», — сказал с усилием, и — «я сам решу, когда она будет выплачена полностью». Юриден моргнул. Открыл-был рот и закрыл. Понял, как близко оказался к смерти? Понял, что если попытается спорить, то хрупкое решение Арона сохранить ему жизнь треснет и расколется на части. Маг, проживший так долго, как Юри Дэн, не мог не ощущать, когда нужно просто согласиться. «Вира», — сказал Архимак уже привычным безучастным тоном, — «принимаю» и первой частью Виры будет почтенный Юриден, ваше умение заставлять людей забывать о себе. То есть вы хотите... Четкое описание того, как этот процесс работает. Какие именно плетения, стихии, артефакты и прочее вы при этом задействуете. Сейчас только теория. Эм, то есть прямо сейчас? Сиреневый песок сыпался слишком медленно. Хорошо, если арки врат будут готовы к утру, а не позднее. Да, прямо сейчас. Время у нас есть.